Ну и без этого обойдемся, сказал офицер, поднося откупоренный графинчик к стакану Нехлюдова. Позвольте, ну, как угодно. Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад родюшеньик. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. А когда человек к другому привык, так и тяжело. Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер значит грубый человек, необразованный А того не думают, что человек может быть совсем для другого рожден. Красное лицо этого офицера, его духи, перстень и в особенности неприятный смех были очень противны Нехлюдову, но он и нынче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 Да не они другие как чуть что сейчас по закону отострелять а, а я жалею прикажете вы сказал он наливая еще чаю она кто собственно женщина какую видеть желаете спросил он эту несчастную женщина которая попала в дом терпимости, и там ее неправильно обвинили в отравлении. А она очень хорошая женщина, — сказал Нехлюдов. Офицер покачал головой. — Да, бывает. В Казани, я вам доложу, была одна. Эммой звали.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 смотрел на них Людова блестящими глазами и очевидно ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про Венгерку с персидскими глазами, которая очевидно живо представлялась его воображению и поглощала все его внимание.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 такое отношение к женщинам офицер испуганно посмотрел на них людова а еще чайку не угодно сказал он нет благодарю бернов крикнул офицер проводи их колоколовал Скажи пропустить в отдельную камеру к политическим. Могут там побыть до поверки.